Глава двадцать пятая. Под стопой Бога. Рашмани подготовила им единственную в комнате кровать. Максим заявил, что собирается спать на полу, однако Аня его отговорила. Потом с грустью наблюдала за тем, как он беспокойно ходит возле окна, как с досадой поглядывает на нее, будто именно она была виновата в том, что Сергей Владимирович уехал из Хундера. Аня угадывала его терзание, знала, что бессильно смягчить их, поэтому молча собрала вещи для стирки и ушла в общую ванную принять душ. Вернувшись, по одному только взгляду Максима сразу поняла, что с этого мгновения он действительно открыт перед ней в своих мыслях и переживаниях. Максим, укрывшись ото всех под внешней невозмутимостью, больше не прятался от Ани и теперь не подвергал сомнению их взаимное доверие. Как ни странно, это единение отозвалось лишь горечью. Аня прикусила нижнюю губу. Готова была расплакаться и, чтобы скрыть свои чувства, поторопилась лечь в кровать. Дима прав. Ей не следовало возвращаться из Испании. Вот только выбора у Ани не было. А теперь ей предстояло всегда жить с этим неизменным привкусом горечи, потому что в истинных причинах возвращения она не могла признаться ни брату, ни Максиму. Знала, что, признавшись, потеряет их обоих. Весь следующий день Максим провел в кабинете отца, почти не выходил из него. В задумчивости покачивался в плетеном кресле, просматривал записи в своем блокноте, пролистывал уже расшифрованные тетради, а за третью пока не брался. Даже не откликнулся, когда Рашмане позвала его завтракать. В итоге Аня принесла ему сыр, овощи и хлебные лепешки прямо в кабинет. К еде Максим так и не притронулся. До обеда Аня не отходила от Рашмани. Навязалась ей в помощнице на кухне и в хозяйственной комнате. Правда, индианка большую часть работы делала сама, а не поручала самую малость, и то скорее из желания развлечь ее, чем утрудить. Попутно рассказывала о быте местных жителей, показывала растущие в огороде овощи, а главное без утайки отвечала на вопросы о шустове старшем. Они с Сергеем Владимировичем познакомились в 2002 году когда самой Рашмане едва исполнилось 18. Ее родители ходили по горным селам, собирали для Шустова всевозможные поделки, которые он затем перепродавал в России. Местные артефакты XIX века особенно ценились с учетом того, что за последние полвека ремесла Кашмира пришли в упадок, и даже простейшие украшения и утварь здешние монастыри вынужденно заказывали в других штатах Индии, в Непале и в Тибете. Родители Рашмани, теперь жившие в Лехе, неплохо зарабатывали на этом сотрудничестве, смогли открыть небольшой ресторан у базарного квартала. Сам Шустов сюда приезжал редко, а под конец заказы от него вовсе прекратились. Рашмани не видела его много лет. Жила с родителями, потом переехала из Леха сюда, в Хундер, помогать бабушке. Когда бабушка умерла, Рашмани задумалась о возвращении в Лех, только по просьбе родителей хотела сперва продать дом к тому времени прохудившейся и терявшейся в окружении других, более ухоженных домов. Она бы так и поступила, если бы однажды утром не увидела у себя на веранде Сергея Владимировича. Он приехал к ней с письмом от родителей и просьбой дать ему приют. — Так все и началось, — улыбнулась Рашмани. — Чуть больше семи лет назад. Она была красивой женщиной. В ней гармонично сочетались физическая сила здорового крестьянского тела и какое-то ненавязчивое изящество, благодаря которому Рашмани порой двигалась будто в замедленном танце. Черные волосы, которые она сегодня собрала в две туго закрученные косы с вкраплением бирюзовых нитей, тонкая и одновременно с тем крепкая шея, но удивление мягкая и в то же время выраженная линия подбородка все это притягивало взгляд и восхищало. Однако было в ее красоте изъян, который Аня никак не могла ухватить. Потом поняла, что все дело в ее взгляде. Он был отвлеченно блаженным, будто подернутым слепотой. Рашмани никогда не смотрела в глаза собеседнику. Оставалась улыбчивой, сердечной в словах и поступках, но при этом витала в тумане. При первом знакомстве такой взгляд по-своему завораживал, а при долгом общении начинал пугать, в нем угадывалось что-то отталкивающее болезненная. Из дальнейшего разговора с Рашмани Аня с удивлением узнала, что та с самого начала понимала — Суреш однажды уедет. — Это было неизбежно, — сказала она с улыбкой. — Такие души должны летать. Они не обретут покоя, разве что в главном знании. — Главном знании? — переспросила Аня, невольно вспомнив о мистериум Tremendum. Кажется, Шустов старший и второй жене успел рассказать о своих безумных поисках. «Знание, которое сделает неважными все вопросы», — пояснила Рашмани. Аня не поняла ее слов, но уточнять их не стала. Ей казалось почти невероятным, что Рашмани с такой легкостью приняла исчезновение Сергея Владимировича. Однажды утром она проснулась, а на его подушке лежал бутон оранжевой лилии. Он так уехал, потому что не любил прощаться. Рашмани была благодарна Шустову за те два года, что они провели вместе, за их дочку и за то, как он перестроил ее дом. Более того, она не думала возвращаться в Лех. Сказала, что будет ждать Суреша, а все силы отдаст Киран, которая хоть толком и не знала отца, и была больше похожа на нее саму, все же напоминала об исчезнувшем муже. Пораженная таким смирением, Аня вышла прогуляться по каменистым улочкам Хундера. Обдумывала услышанное, даже не заметила, как выбралась к окраинам поселка, где выбеленными на солнце огрызками возвышались башни старых оборонительных укреплений, никак не могла определить свое отношение к истории Рашмани и Шустова. Подумала, что теперь еще больше хочет познакомиться с Сергеем Владимировичем. Вот только никто не знал, где его искать. Вернувшись в дом, Аня первым делом заглянула в кабинет обнаружил обнаружила, что Максим спит в кресле. Судя по влажным волосам, он сходил в душ, к тому же успел побриться. В углу возле книжного шкафа спала киран, свернувшись на подушках, перенесенных сюда с веранды. На столе у тарелки с едой дремал котенок, едва ли он забрался туда самостоятельно, и перед сном явно успел хорошенько перекусить. Встав возле Максима и посмотрев на его непривычно безмятежное лицо, Аня вспомнила, как он утром обидел Рашмани. Нарочито сказал ей, что полностью оплатит их проживание. Не надо было этого делать. Рашмани приняла его слова покорно, только кивнула и даже не пыталась их оспорить. Однако во всем ее облике проскользнула такая глубокая боль, что Ани невольно захотелось обнять и утешить Рашмани. «О чем думаешь?» — неожиданно спросил Максим. Аня не заметила, как он проснулся. — уклончиво ответила Аня. — Хотела пересказать услышанную историю, но сдержалась, решила повременить до тех пор, когда Максим сам проявит к ней интерес. — Ты как? Аня, наклонившись, провела ладонью по гладкому подбородку Максима, заметила свежий порез на правой щеке. — Схожу с ума. — А мне нравится. Я побрился бритвой отца. — Что? — Это женщина. — Рашмани. — Да. Она отдала мне его вещи, так, всякое барахло, бритва, помазок, наручные часы, платки какие-то. Не понимаю, зачем она. И знаешь, что я сделал? Я все перерыл в поисках подсказки, думал, там в этих вещах что-то скрыто, какая-нибудь головоломка, очередной шифр. Я даже заднюю крышку часов снял. Господи, да я все его платки просмотрел на свет. А потом побрился? Ну да, Максим усмехнувшись, встал. Теперь на его место села Аня. В кресле на мягком пледе было уютно. Я запутался, Ань. Максим вышагивал перед письменным столом, без улыбки поглядывал то на котенка, то на Киран. Вся эта поездка сама по себе была такой странной. Только что сидели у меня в клушан, решали какие-то загадки, а тут — «Кашмир, пустыня, горы, эта женщина...» «Рашмани», — прошептала Аня. Смешно, я ведь даже злился, что сижу в окопах, а все снаряды падают где-то в стороне, задевают Корнаухова, Погосяна, Шульгу, кого угодно, только не меня. Хотелось лицом к лицу столкнуться с опасностью, чтобы своими силами положить всему конец. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Хорошо, хотя Брамцев жив. Хорошо? Ну да, наверное. Они и без него справились бы. В общем, я так рвался в драку, а в итоге даже не понимаю, с кем дерусь. Со Скоробогатовым, с отцом, с самим собой. Как-то все запутано. В итоге я просвечиваю носовые платки и копаюсь в книгах. В книгах? Да, Максим неопределенно указал на библиотеку Шустова старшего Тут может быть какая-нибудь подсказка, ну или что-то вроде того. Я пересмотрел все русскоязычные издания. Нашел что-нибудь? Только это. Максим достал из плотного ряда на нижней полке одну из книг в мягкой розовой обложке передал ее Ане. Боги, демоны и другие. Рази Пурам, Кришна с вами, Нараян. Запинаясь, прочитала Аня. Что это? Так, ничего особенного. Индийские мифы. Посмотри на форзац Ого! Аня с удивлением прочитала надпись. Другу на память, Костя Сальников. Ничего себе! Это отсалли твоему отцу? Да. Тут в тексте какие-то пометки, думаешь? Нет, Максим с сожалением отмахнулся. В книге ничего не было, как и во всех остальных, это я там отметил пару абзацев. А библиотека — просто библиотека, вижу, понимаю, но все равно ищу подвох, я даже прощупал полки, они показались мне какими-то странными. Странными? Ну да, шкаф врезан в стену, но по бокам тут зазоры, можно палец просунуть и... Максим шагнул было к книгам, но, передумав, остановился. «Я же говорю, схожу с ума!» Аня пролистала сборник мифов, поддерживая книгу загипсованной рукой, стала читать выделенные Максимом фрагменты. Я изведал все удовольствия и понял, что человеку не дано чувство насыщения, потому что на смену одним желанием приходят другие, и нет им конца. Золото, скот, женщины, пища. Ты стремишься получить то одно, то другое, но когда получаешь, недолго радуешься успеху из-за того, что потом тебе нужно еще больше золота и еще больше скота. После тысячи лет наслаждений я жажду новых наслаждений. Я хочу покончить с этим существованием и обратиться к Богу, я хочу жить, не думая постоянно, что победа влечет за собой поражение, приобретение потери, жара-холод, а удовольствие — разочарование. Я заставлю свой разум забыть об этом, расстанусь со всем, что у меня есть, и буду жить в лесах, на лоне природы, не зная страха и желаний». На полях возле этих строк Максим заостренным карандашом написал «Одними личными удовольствиями не вычерпай жизни, как море, кубками веселого пира». Валерий Брюсов. Зои понравилось бы. Аня посмотрела на плетеный браслет у себя на правом запястье. Она как-то рассказывала про индийского мудреца, который сто лет простоял на большом пальце ноги. Судя по надписи Сальникова, Зои так могла читать этот сборник. А зачем ты добавил тут про Брюсова? Не знаю. Максим вновь расхаживал перед столом от стены с книгами до стены с дверью. У человека душа, у вещи история. Теперь у этой книжки есть история. О чем ты? Может, я решил, что отец вернется, когда нас здесь уже не будет, причитает это и поймет? Да бог знает, чего он там поймет. Я же говорю, схожу тут с ума. А главное, никак не могу понять, зачем он заманил нас сюда. Ну, то есть, зачем он хотел заманить сюда маму? Киран проснулась. Лежала все так же безмятежно, но теперь неотрывно следила за Максимом. Конечно, ничего не понимала, однако слушала так, словно по одним интонациям могла разобрать значение произносимых слов. «Хотел поиздеваться над ней? Показать новую жену, новую семью?» — не успокаивался Максим. «Ведь, получается, он сидел тут, в Кашмире, почти два года. Надеялся, что мама пойдет по его стопам справиться со всеми преградами и согласиться, как в молодости, следовать за ним в поиске великих тайн, сокровищ и этого дурацкого города-солнца? Ведь он сам написал, что верит в его существование». «Но если так, зачем завел еще одну семью? От скуки?» «Думаешь, город солнца — это что-то вроде Эльдорадо?» «Не знаю, Ань, и не хочу знать!» Помолчав, Максим с усмешкой добавил. «Джерри говорил, что отец оставил нас, чтобы лишиться соблазна. Иначе его бы соблазнила любовь к вам, то есть ко мне и к маме. Как тебе такая милая история?» «Может, Джерри прав?» «О чем ты?» «Что если Сергей Владимирович боялся сгореть в своей мечте?» взглянул и мертвый пал к подножию святыни, что если он в самом деле цеплялся за жизнь, понимал, что Екатерина Васильевна не приедет, потому что у нее был ты и в отчаянии попробовал начать все сначала, новая жизнь, новое имя. Суреш, ты пытаешься его оправдать, Максим резко повернулся к Ане. Нет, только пытаюсь объяснить его поступки. Пора взяться за третью тетрадь, может там будет хоть что-то определенное. Максим зашагал с удвоенным возбуждением, а потом замер возле Киран. Она не сводила с него глаз. Аня испугалась, что Макс выгонит девочку. Представила, как он грубо хватает ее за руку, выводит из комнаты, следом отправляет котенка, даже привстала с кресла, чтобы вмешаться. Но Максим ничего подобного не сделал. Более того, его взгляд смягчился. «А когда ты расшифруешь последнюю тетрадь, что будет после этого?» спросила Аня. «У тебя есть?» «Все готово». «Что?» — насторожилась Аня. Максим показал ей телефон. «Старенькая Motorola, раскладушка с черным корпусом и серым ободком вокруг внешнего экрана». «Прочитай сообщения». «Какие?» «Их там немного, не ошибешься». По словам Максима, телефон ему еще в Ауравиле передала Лиза. Максим не знал, чего она добивалась и ни разу им не воспользовался до сегодняшнего утра. «Как там Сальников?» — первая эсэмэска от Максима. Ответ пришел через сорок три минуты. Следующие ответы приходили почти мгновенно. «Так это ты его?» «Не думала, что сможешь. Молодец. Почему не убил?» «Он бы убил. Ты бы многих спас, уж поверь». «Так почему? Не хватило духу?» «Бессмысленно оглядываться на свою мораль, когда оцениваешь возможные последствия. На мораль можно оглядываться лишь перед тем, как совершить отдельно взятый поступок. Ты это серьезно?» «Интересно, ты мне написал только для этого? Предлагаю обмен. Поподробнее. Я расшифровал тетради отца. Отдам все, что есть, ты знаешь, мне нечего скрывать, а вы привезете Диму». Перед следующим ответом была пауза в несколько минут. «Куда и когда?» «Лех, послезавтра семь вечера». «Где конкретно?» «Напишу за час до встречи». На этом переписка прервалась. Она вернула телефон Максиму, почувствовала облегчение от одной только мысли, что послезавтра все закончится, однако запретила себе расслабляться. Слишком часто за последний месяц ей казалось, что история со Скоробогатовым вот-вот завершится. Максим сел за письменный стол, наконец взялся за уже заветренный и к тому же надкусанный котенком завтрак. Сам котенок проснулся и теперь, пошатываясь на тонких лапках, терся о руку Максима. Попытался укусить за локоть, в итоге обхватил его в борцовском захвате и повалился на стол. Аня тем временем рассеянно смотрела на обложку на рояна Разглядывала изображенного на ней кентавра с серьгами и слона с китовым хвостом. Повернула книгу и заметила, что на ее бежевом облупленном крышке снизу видна сделанная от руки надпись «209». «Что это?» — спросила Аня. «Тут какое-то число». Максим, отложив недоеденную лепешку, сказал, что такие числа проставлены на всех книгах. «На городе Солнце тоже что-то было», — вспомнила Аня. «Да, сто семьдесят». «И что это значит?» «Значит, что город Солнце когда-то стоял здесь, в этой библиотеке. Думаю, отец просто отмечал последовательность книг». «Зачем?» «Хотел точно знать, сколько их. Боялся потерять, не знаю». Аня приблизилась к врезанному в стену книжному шкафу. Керан, все еще лежавшая на подушках, внимательно следила за ней. «Странно», — промолвила Аня, «тут все книги не по порядку. Триста девяносто, восемьсот сорок три, сто тридцать два, но при этом вроде бы порядок есть». Осмотрев полки, Аня убедилась, что книги распределены тематически. Антропология, археология, сборники исторических документов на английском, множество книг на незнакомых языках, санскрит или хинди, и что-то похожее на арабский. Отдельно в самом низу стояли книги на русском языке Блаватская, Гумилев, Мережковский, Рерих. Там же раньше стоял Нараян. Сейчас его место пустовало, в плотном ряду книг зияла узкая брешь. Место для города Солнца тут не нашлось бы книги расставлены по алфавиту не унималась аня но те что я вижу а числа все перепутаны семьсот три триста сорок шесть двадцать один и чем толще книга тем больше число хотя нет не всегда вот два почти одинаковых тома на одном восемьсот двадцать а на другом четыреста четырнадцать может раньше они стояли не по алфавиту осторожно предположил максим подхватив на руки котенка, вышел из-за стола и приблизился к Ане. Киран, лежавшая сбоку от них, тоже встала, принялась с наивной серьезностью осматривать корешки. Раньше библиотека была больше, и там был другой порядок. А сюда отец перевез только самое ценное и поставил все иначе, продолжал рассуждать Максим. «Твой папа никогда ничего не делал просто так», прошептала Аня, вспомнив слова брата, и тут же вскрикнула. «Вот!» Две разные книги стоят под одним номером. 447, значит, это точно непорядковые номера. Максим передал котенка Кирана, сам принялся вновь осматривать проемы, отделявшие торцы встроенного шкафа от каменной кромки стены. Такие проемы были по бокам и сверху. Внизу шкаф плотно врастал в каменную перемычку, отделявшую его от деревянного плинтуса. Ничего интересного Максим не заметил, стал поочередно дергать полки. Затем принялся снимать книги, бережно складывал их на пол в неизменном порядке и осматривал заднюю стенку. думая, что что-то спрятано?» Аня распахнула шторы, впустила дневной свет. «Дима искал бы скрытый рычаг или что-то вроде того». Максим взял стул из-за письменного стола, теперь снизу доверху осмотрел книжный шкаф, простучал стенки. Ничего не нашел, ни рычагов, ни углублений под ключ, как это было в Ауравиле. «А эта женщина, она ведь могла переставить книги с отчаянием», — проговорил Максим. «Нет», — Аня качнула головой. мне сказала, что убирает тут, но ничего не трогает. Она даже блокноты Сергея Владимировича и фотографии оставила на месте». «Может, ты?» — Максим с улыбкой посмотрел на маленькую Киран. Девочка, конечно, не поняла русских слов, однако на всякий случай покрепче обхватила вырывавшегося котенка, будто Максим решил отчитать того за надкусанные лепешки. «Что будем делать?» — спросила Аня, когда они расставили книги по полкам. «Все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами». Максим отошел на середину комнаты. «Будем смотреть лучше, вот что». Вернулся за стол, доел последнюю лепешку и замер. Устремив невидящий взгляд куда-то совсем далеко, в места Ани недоступные и непонятные. «Может, это...» Очередной шифр, наконец, промолвил Максим. Тут же одни цифры, но что-нибудь вроде амовфонического шифра замены. Это что? Так бывает, я читал. Все часто встречающиеся буквы заменяют не одной буквой, а поочередно разными числами. Например, если буква О встречается в 11% процентах из ста, то ей на замену дают сразу одиннадцать чисел. Букве Р, соответственно чисел. В итоге, если используешь частотный анализ, получишь ровно 1% на все использованные числа. Вот только... Чисел тут маловато, да и с самофоническим шифром я точно не справлюсь. А может мы опять все усложняем, как и с тетрадями? Посмотрим. Максим взял один из блокнотов шустого старшего, подошел к шкафу и принялся выписывать в него числа с корешков. Попросил Аню следить за его записями и сразу проверять их. Получилось семь фрагментов полок, а в каждом из них от двадцати одного числа до сорока трех. Максим в последний раз сверил свои записи с корешками, затем вернулся за письменный стол. Киран, не выпуская котенка, последовала за ним, однако даже вытянувшись на цыпочках, не могла разглядеть, что он делает. Девочка с мольбой посмотрела на Аню. Пришлось подхватить ее подмышки и, предварительно сложив все рамки с фотографиями, водрузить на край стола. Максим не возражал. Он был слишком увлечен записями. Аня, с сожалением отметила, что за последнюю неделю гипс окончательно расшатался, ослабил хватку. Пожалуй, следовало сходить в поликлинику и заменить его новым, вот только сделать это здесь, в Хундере, было едва ли возможно. Вырвав несколько чистых листков, Максим начал выписывать все числа по порядку. Девять чисел повторялись — 447, 903, 339 и другие. Их Максим выделил отдельно. Затем принялся надписывать над числами буквы. Вычеркивал, заменял другими. Никак не объяснял своих действий. Киран, свесив со стола ноги, внимательно следила за движениями карандаша. Утомившись от непонятных записей, отвлеклась и теперь изучала Анин гипс. Котенок тем временем добрался до отставленной тарелки и стал жадно лакать натёкшую от овощей влагу. «Может, просто сложить?» — неуверенно спросила Аня. «Что?» — Максим так вздрогнул, будто успел забыть о ее присутствии. «Ну, просто сложить числа с одной полки и... Не знаю, ты же сказал, тут слишком мало всего для настоящего шифра». Так может это и не буквы, а именно числа без заморочек? Без заморочек? Ну да. Максим помедлил, задумчиво посмотрел на Киран, словно спрашивая ее совета. Девочка настороженно втянула голову в плечи. Есть калькулятор. Аня достала телефон, помогла сложить числа с первой полки. Одиннадцать тысяч шестьсот. Максим выписал результат и подчеркнул его несколько раз. Взялся за числа второй полки. И чем ближе он подходил к последнему из них, тем сильнее волновалась Аня, уже догадывалась, что у них получится. — Одиннадцать шестьсот, — выдохнул Максим. Сумма третьей полки оказалась в точности такой же. Следом они убедились, что и четвертая, и пятая, и шестая полки в сумме дают именно это неизменное число. И только результат нижней полки, той самой, где стояли издания на русском языке, отличался. «Одиннадцать тысяч четыреста тридцать». «Почему здесь меньше?» — удивилась Аня. Их волнение было настолько глубоким, ощутимым, что даже Киран подалась вперед, ее волосы нависли над записями Максима. Только котенок не проявлял к ним интереса и теперь крутился на кромке стола, никак не решался спрыгнуть. «На седьмой полке не хватает одной книги. Но там все плотно, я и миф то с трудом запихнула». Там не хватает города солнца. — Что? — 170. На его корешке было написано «сто семьдесят». Ровно столько нужно добавить, чтобы получилось тысяч шестьсот, как и на предыдущих шести полках. Котенок, отчаявшись, начал пискляво мяукать. Аня помогла ему спуститься, удивилась, до чего легким тот оказался. Она уже давно не держала в руках таких пушистиков. — Вес! выпалил максим это непорядковое число это вес каждой книги в отдельности поэтому некоторые совпадали и поэтому примерно одинаковые книги стояли с разными числами вес зависит не от количества страниц а от бумаги и что теперь делать нужно вернуть нижние полки недостающие сто семьдесят граммов максим вскочил со стула встал перед шкафом на колени и принялся бережно надавливать на книги тут наверное что то вроде весов Они сработают, если мы установим на каждой полке ровно по 11 килограммов и 600 граммов. А если просто надавить?» «Не получается», — с досадой процедил Максим. «Наверное, вес должен быть зафиксирован». «Город солнца остался у Скоробогатого». «Не беда, что-нибудь подберем». «А что весит 170 граммов?» «Не знаю». Максим вернулся к столу, стал наугад перебирать блокноты и ручки. «Если весить Акуджави, одна пуля весит девять граммов. Девятнадцать пуль сейчас бы пригодилось». «Знаю». Аня, взбудораженная не меньше Максима, выскочила из кабинета, отправилась прямиком на кухню, застала там рашмани, попросила скорее дать им весы. Индианка перешла в хозяйственную комнату и принесла оттуда старенький безмен. «Нет». Аня в отчаянии сжала кулак. «Весы для специй! У вас есть электронные весы для специй?» «Есть!» — довольная кивнула Рашмани. «Только я ими ни разу не пользовалась. Их подарил Суреш. Сейчас найду!» «Суреш!» — Аня поняла, что они на верном пути. Через несколько минут она вернулась в кабинет с круглыми кухонными весами, мешочком рисовых зерен и пустым пластиковым блюдцем. Максим все это время пытался потихоньку надавливать на нижнюю полку. Ничего не добился и теперь молча следил, как Аня отмеряет ровно 170 граммов крупы. К счастью, батарейки в весах за эти годы не успели разрядиться. Вот, Аня бережно протянула ему блюдце с горкой риса. А вообще ведь трудно так точно подобрать книги по весу. Значит, у него на это было достаточно времени. Максим, затаив дыхание, поставил блюдце на книги. Теперь они втроем с керан стояли на коленях перед полкой. Аня улыбнулась, подумала, как все это выглядит в глазах девочки. Должно быть, она думала, что Максим делает подношение духом книжного шкафа. Но ну что ж, оставалось надеяться, что боги им ответят. Ждали долго, ничего не произошло. Боги, если они действительно следили за их усердием, оставались немы. Максим снял и вновь поставил блюдце. — По алфавиту, — сообразила Аня объяснять не потребовалось. Максим понял, что она имеет в виду, и тут же переставил блюдца вправо на русскоязычные книги, определив мнимого Компанелло над Мережковским. «Да что такое!» — в отчаянии прошептал он. Боги молчали. Прошла еще минута. А если... Аня не успела договорить. Под книжным шкафом и по его бокам что-то ощутимо щелкнуло. Они, конечно, ждали чего-то подобного и все же от неожиданности отпрянули. Только Керан осталась на месте, посмотрела на Максима и, прикрыв рот рукой, беззвучно рассмеялась. Кажется, ее забавляло происходящее или... «Ты знала?» — Аня с восторгом посмотрела на девочку. «Но как? Тебе мама показала? Она тоже знала?» Керан, не прекращая смеяться, замотала головой, а потом тихонько выдавила. «Керан сама знала». «А что теперь нам делать?» «Кушайте рис». На сей раз это прозвучало по-детски нелепо. Аня усомнилась в своих подозрениях. Возможно, девочка ее просто разыгрывала. Максим не обращал на них внимания. Вскочив, осмотрел боковые проемы, сунул в них пальцы, попытался что-нибудь нащупать, наконец догадался потянуть за четвертую, среднюю полку. В стене что-то скрипнуло, и шкаф выдвинулся наружу. Максим осмотрел обнажившиеся торцы. Теперь в проемах виднелся с десяток запыленных шариковых направляющих, вроде тех, что крепят к выдвижным ящикам на кухне. Такие же металлические полозья, только более массивные, Аня разглядела с нижней стороны шкафа. — Пока ничего, — озадаченно произнес Максим. — Может, еще подергать за полку? — предложила Аня. — Есть идея получше. Максим придвинул стул, забравшись на него, дотянулся до верхней, прежде скрытой, крышки, обнаружил в ней углубление сантиметра на четыре, не больше, но при этом вырезанное почти на всю площадь доски. Тайник. Максим не мог заглянуть в него и обшаривал дно наугад. Аня уловила шуршание. Там что-то было. Чуть позже Максим принес из хозяйственной комнаты лестницу, забрался на нее, просветил тайник фонарем и убедился в скудности своего улова. Одна единственная брошюрка, точнее даже проспект, и больше ничего. Ни надписей, ни дополнительных рычажков, ни лазерных дисков, ни кассет, ни новых тетрадей. Только проспект. Максим устало сел на пол, к нему подсели и Аня Скиран. Девочка, правда, тут же поднялась, перетащила из угла подушки, легла на них животом и, подперев подбородок кулаками, стала прислушиваться к непонятной ей русской речи. Котенок к этому времени куда-то запропастился. «Что там?» — Аня придвинулась к Максиму. «Реклама. Может, отец вообще случайно ее оставил. Держал что-то важное, перед отъездом забрал. Слишком большой тайник для такой бумажки». Я уже сомневаюсь, что Сергей Владимирович вообще мог что-то сделать случайно. Обычный лист формата А4, распечатанный на цветном принтере и сложенной книжкой. На первой страничке красовалось изображение сидячего Будды. Дальше шел текст с небольшими вкраплениями совсем уж крохотных картинок. — Ты знаешь, что это? — Аня посмотрела на Киран. — Майтрея! — Все верно, — кивнул Максим. Тут написано, что это 32-метровая статуя Будды Майтреи, Бодхисаттва грядущих дней, Будда, который появится среди людей в конце времен. Он обретет просветление в кратчайший срок, потому что будет готовиться к нему все предыдущие жизни. Постой, так это статуя Будды из будущего? Получается так, предвестник благословенной эпохи, что бы это ни значило. Там был папа. — Невпопад сказала Киран. — Ты говоришь про Суреша? — удивилась Аня. — У Киран один папа, — девочка посмотрела на нее с недоумением. — Тебе мама так сказала? — Киран сама знает. — А что он там делал? — Помогал. Аня вспомнила слова Рашмани о том, что Шустов старший участвовал в восстановлении какого-то из здешних монастырей, рассказала об этом Максиму. «Значит, мы на верном пути», — ободрившись, кивнул он. «Тут написано, что статуя стоит на холме на одном из старейших монастырей в Нубрской долине. Дискит». Так, монастырь относится к школе Гелукпа. Основан в XIV веке, противостояние с древним Ладакхом. Это понятно, фортификация, ничего интересного, смотрим дальше». Максим пришел на последнюю страничку, судя по голосу, отчаялся найти хоть какую-то зацепку. Статуя Будды была возведена в 2006 году, в 2010 освящена его святейшеством Далай Ламой незадолго до приезда твоего папы, заметила Аня. На строительство и дальнейшее обслуживание статуи использовались деньги из золота благотворителей. Будда смотрит в сторону Пакистана и призван. «Это понятно. Смотровая площадка, прекрасный вид...» Максим замолчал. Ане было неудобно следить за мелким текстом, и теперь, почувствовав волнение Максима, ей пришлось чуть ли не навалиться на него, чтобы разглядеть следующие строки. «Будда восседает на трехэтажном святилище», — прочитала она вслух, «в котором выставлены священные тексты, старинные изображения Буд, церемониальные маски и фигурки» а непосредственно под его стопами расположены витрины с артефактами и семейными реликвиями, выставленными в память о благотворителях прошлых и настоящих. Под его стопами. Поймет истинный паломник, когда поднимется к стопе Бога. Аня, пораженная тем, что даже эта подсказка в сущности могла оказаться многоразовым ключом, посмотрела на Максима. «Ты уверен?» «Вообще странно. Буддизм призывает не искать прибежища в мирских божествах. Будда — не бог, он человек. Хотя индусы считают Будду одним из земных воплощений бога Вишну, а на пике Адама стопу Будды, по сути, приравняли к стопе бога Шивы. «Да и тут», — Максим указал на брошюру, «его статуя вполне напоминает статуи Шивы или Ганеша». «Значит, поблизости не оказалось ни одного более подходящего. Скорее всего». «Да и не зря же отец оставил в тайнике именно этот проспект, и ты сама сказала, что он был одним из благотворителей». «Что теперь?» «Это далеко?» — Максим обратился к Киран. «Девочка неопределенно пожала плечами». «Мне кажется, мы приезжали статую», — заметила Аня. «Я не уверена, но если это тот самый Будда, то недалеко». Максим готов был немедленно сорваться из Хундера. Его не останавливало даже приближение сумерек. Узнав, что монастырь Дискит расположен всего в десяти километрах от поселка, хотел отправиться туда пешком. Аня с Рашмани едва уговорили его дождаться следующего дня. «Там уже закрыто!» — настаивала Аня. «А если будем ломиться ночью, можем все испортить». Максим уступил, но еще долго не ложился спать. Для начала попросил Рашмани обеспечить их машиной. Пообещал хорошо заплатить. Опять обидел ее рашман не прогулялась до соседей и вскоре сообщила что утром максима саней захватит отправлявшийся в том же направлении погонщик верблюдов а обратно они смогут вернуться на попутки после этого максим еще несколько часов просидел в кабинете отца повторно обследовал тайник дважды задвигал и поставив блюдце с рисом вновь выдвигал книжный шкаф сидел за письменным столом просматривал старые записи и работал над третьей зашифрованной тетрадью наконец принял душ и вернулся к уже дремавшей Ане. В кровати какое-то время провозился с шифровкой, а перед тем, как окончательно успокоиться и уснуть, промолвил. «С городом солнце?» Дима ошибся. Это был тройной ключ, указатель на цейлон, ключ к шифру и подсказка к шкафу. «Да уж», — сонно прошептала Аня. Утром, как и было условлено, они выехали из Хундера вместе с погонщиком, перегонявшим стадо в двадцать семь голов. Она и прежде садилась на верблюда в Египте, Турции, Марокко, где отдыхала вместе с родителями, но никогда прежде не совершала в седле длительный переход по барханам, не ожидала, что верблюды будут то и дело норовисто переходить на рысь. Погонщик в синих хлопковых одеждах смеялся, довольный, показывал темные зубы большого рта, и при необходимости помогал Анне усмирить строптивое животное. Пытался с ней заговорить, что-то спрашивал про Максима и про Суреша, которого, кажется, знал лично, однако говорил слишком неразборчиво, да и Аня постоянно отвлекалась на неудобные матерчатые поводья. Путь занял чуть больше полутора часов. Солнце светило ярко, но пока не обжигало. Максим молча покачивался между двумя горбами, безучастно смотрел на супучие отроги ближайших гор. На спусках и перевалах между барханами двупалые ноги верблюда уходили глубоко в белоснежный песок. При этом Ане приходилось откидываться почти навзничь, чтобы не повалиться ничком. Ее поведение веселило погонщика. Расставаясь с ней и Максимом, он не скрывал разочарования. Кажется, счел таких попутчиков лучшим способом скоротать время. Пришлось еще двадцать минут идти пешком, прежде чем они выбрались к дороге, а оттуда смогли подняться на холм, где восседал тридцати двухметровый, неприступно величественный и одновременно с тем по-индийски цветастый Будда. Глаза, подобные лепестку лотоса, руки, подобные хоботу слона, розовые ладони, уши с длинными мочками и огненный нарост ушниша на макушке, все это хорошо просматривалось уже от парадных ворот. Войдя в черно-красную калитку, Максим с каждым мгновением шел все быстрее, готов был сорваться на бег, но опасался привлечь внимание. Максим провел Аню через двор с красно-белыми кубами домов, в которых, судя по всему, могли останавливаться паломники или приезжие монахи. Взбежал по лестнице в зал для медитаций, проскочил между вывешенными стягами жалсанами, символизировавшими победу учения над силами зла, между двумя рядами низеньких столов, сидеть за которыми полагалось на красных ковровых дорожках. Так быстро шел по старому, вытертому тысячами ног паркетному полу, что его шаги разносились по пустовавшему залу громкими хлопками. Аня едва поспевала за ним. Миновав ступенчатый алтарь с большой фотографией Далай-Ламы, они выбрались на серпантинную дорожку и вскоре оказались на вершине холма. На смотровой площадке у самой изгороди стояли двое путешественников в Панамках, обвешанные пухлыми рюкзаками и дополнительными сумками. Со штативов фотографировали открывавшийся отсюда вид на Нуборскую долину выбеленных песками по правую руку и покрытую пятнами зеленых и коричневых оазисов по левую. Максим даже не взглянул на них. Он бежал по красной плитке, не думая, что его странное поведение обеспокоит монахов, живших выше, по горному склону, в монастыре Дискит. Их серые кельи терялись среди каменных осыпей, однако сейчас были хорошо различимы. Вход в святилище... Трехэтажный дом, служивший пьедесталом для статуи, располагался со спины Будды Майтреи. Двери, к счастью, оставались открыты. Максим ненадолго задержался на пороге, когда Аня нагнала его, зашел внутрь. Они оказались в самом настоящем подъезде со своими лестничными пролетами и выводившими наружу окнами. Максим растерялся, не знал, куда идти дальше, для начала взбежал по лестнице, обнаружил крохотную комнатку с застекленным алтарем, спустился обратно, открыл единственную дверь первого этажа и смело шагнул вперед. Их встретил смотритель со стриженной головой, закутанный в привычные шафрановые одежды, смотритель немного напоминал Джерри, только был чуть постарше, да и улыбался не так открыто. Он попросил ничего не фотографировать, а в остальном не мешал, занимался своими делами, кажется, читал книгу. Как и было обещано, в проспекте здесь стояли церемониальные маски, не то медные, не то латунные, и висели устрашающие глиняные головы, а под стеклом лежали старинные буддийские тексты на продолговатых заскорузлых листах. Максим ими не заинтересовался, его влекло вперед к узорчатой двери в дальнем конце помещения. Судя по всему, именно она выводила под стопы исполина Будды. «Ты расскажешь о своем путешествии, чтобы узнать мою тайну». Не верилось, что с каждым шагом они приближались к этой тайне, к тому, ради чего дважды пересекли Индию, забрались вглубь Шри-Ланки, увидели, как страдают и умирают люди, страдали сами, терпели нескончаемую пыльную утомительную дорогу в страну горных перевалов. Максим первый спустился по ступеням в затемненную, лишенную окон полуциркульную комнату, расположенную глубже самого святилища и придавленную низким потолком. Аня не была уверена, что сюда разрешено заходить посторонним, оглянулась в страхе, что смотритель бежит остановить их, однако увидела, что тот по-прежнему занят чтением. При слабом свете электрических ламп они с Максимом переходили от одной витрины к другой, рассматривали подарки, переданные сюда благотворителями, и чились понять, что из этого могло принадлежать Шустову-старшему книги, свертки текстов, жестяные и деревянные фигурки, какие-то письма и подшивки рукописных листков, шелковые и парчевые тханки, старинные безделушки, должно быть собранные со всего Кашмира. Бесконечная россыпь малопримечательных вещей, которые… Макс! Аня замерла над очередной витриной. На грудь опустилось давящее тепло, во рту стало сухо, язык неудобно ворочался под шершавым небом. Аня, не до конца уверенная в своей догадке, включила фонарик на телефоне, подсветила им увиденное. — Это то, что я думаю? — с дрожью спросила она, подошедшего Максима. — Это то самое, о чем говорил Покачалов? Ведь так? Ей уже не требовался ответ. Последние сомнения ушли. Максим молча достал из рюкзака нож. Аня поняла, что он собирается вскрыть едва закрепленное стекло витрины. Не стало его отговаривать.